14. Я Константин Киба. Приди минутами ранее. Стас тяжело дышит, смотрит на меня не добрыми глазами. Ты совсем спятил, Киба. Ты знал, что они со мной не справятся. Но что ты рассчитывал, что я их всех порежу? Пожимаю плечами. Я в тебя верил. Ты не похож на дурака, который устроит Беликам геноцид. Да и вообще, что ты делал на этой вечеринке? Насколько я знаю, тебя не приглашали. Голос Элеоноры прерывает нашу разборки. Хватит, мальчики, поругайтесь потом. Элеонора сидит на школьном стуле. Она переоделась в серое, натянула на лицо повязку. Узнать её несложно по телосложению и выпирающей груди. Но это лучше, чем латекс. А ещё она бледная, тяжело дышит, и под штанами у неё обмотаны живыми жгутами ножки, благодаря которым она передвигается. Элеонора была нашим планом Б, и её время настало. К сожалению, я не хотел её задействовать. "Дэй, да Патрик, это затея не понравилась". Я смотрю наверх. Потолок облеплен взрывными пузырями Элеоноры. Она только что закончила его минировать. Прямо над нами находится палата Севы. Ближе к нему подобраться не получится. Со всех сторон её окружают стражи. Записи в камере точно почистят. Спрашиваю Патрика, считая количество пузырей. Не точно, но я с этим разберусь. Лучше скажи, почему? Поднимаю руку, прерывая Патрика. Слышу. Бой начался в стороне от палаты Севы, в коридоре из оконми во дворе. Стражи вступили в противостояние с неизвестными гадами. Вот только с кем? С ноусами, вальтами, филзели, джонами? Не только я воспользовался суматохой, и не только мы знаем, что Сева пал. Похоже, до Севы они не добрались, говорю я. Стражи быстро среагировали. Или что будем делать? Смотрит на Патрика Стас. Подорвём? Нас сразу же схватят. Мы поставимся. Элеонора фыркает, но ничего не говорит. Она, как и я, поняла, что нужно делать. Морозный воздух приятно холодит лёгкие. Дыхание лёгкое, размеренное. На спине я несу Элеонор и почти не чувствую её веса. Мы с ней и Стасом бежим в глупы леса, подальше от кипеша. Патрик остался в школе под палатой Севы. Свалить было просто. Все стражи заняты белячим бунтом и нарушителями. В голове я отсчитываю секунды: 4, 3, 2, 1. Подрывай. Слушаюсь, мой господин. Над ней нашепчет мне на ухо Элеонор и добавляет томно с лёгким постанованием: Бабах. За спиной гремит взрыв. У Зири и Элеоноры подорвали потолок над палатой. Если мы всё верно рассчитали, то он тупо рухнет на этаж ниже. Разумеется, выживаемость севы при таких обстоятельствах под большим вопросом. Разрушить беспослестно бетонный блок, прошитый арматурой, не получится. Долго ещё. Тяжело дышит Стас позади меня. Ему тяжело бежать, он не скоросник. Я не отвечаю. Склеп, который я давно читал своим, показался Найти его оказалось тяжеловато. Снига подзоньюс местность. Откапываю металлическую дверь голыми руками, вбиваю код на панели, и она лениво открывается. Заходим внутрь. Пахнет затхлостью бензином. Так себе убежище, если кто-то решит воспользоваться моей жиловушкой. Закрываю за собой дверь. Первый раз в клепе. Осматривается Стас. А чем тут воняет? С соляркой? Киба. Не переживай, быстро не сгорим. Скорее задохнёмся. Глянь. Стас смотрит туда, куда я киваю, вдоль лестницы по бокам утрамбованный сухой трут сторуфом. Часть горючего испарилась, но поджечь это дело ещё легко. Если закрыть двери полною сюда пару искр, то всё это начнёт разгораться, тлеть и дымиться. И если ты не газообразно одарённый, то смерть от удушения наступит очень быстро. К счастью, у нас есть Элеонора, искритый подвал, где я когда-то нашёл сушеный палец. Там гореть нечему. Спускаемся, доходим до входа в подвал, покрытающаяся плиткой и слышу. Похоже, Патрик справился. Я слышу, как он бежит по лесу в нашу сторону. Когда прогремел взрыв, он должен был воспользоваться своей направленностью в скорости, забрать то, что останется от севы, и что есть мочи бежать в сторону склепа. Уж не знаю, как добывается костный мозг в такой ситуации, но Патрик пообещал, что проблем не возникнет. Мол, у него для этого есть всё, что нужно. Если всё прошло гладко, то преследования за ним не будет. Стражи заняты беляками и гадами, а мы получим пазл. Насмешливый шёпот Элеоноры приет к Грейтуху. Может, отпустите меня, мой господин? Вы эту дорогу мы вместе не пролезем. Слышу. Патрика преследуют. Стас заметно нервничает. Стражи? Вряд ли один человек, быстрый, быстрее Патрика, они успеют, нужно помочь. Элеонора треخيвается, тяжело стоя на нерабочих ногах. Уверен, может, подождём? Стас разгорается. Что ты несёшь, Патрик? Кто твой... он, мой мальчик? Перебивает Элеонора. Хозяин, господин Соклановец. Достаточно. Тихо встряваю я. Стас, ты со мной. Элеонора, жди тут. Ещё чего? Ты за кого меня держишь? Как так получилось? Только что мы прятались в склепе, а сейчас бежим обратно выручить Патрика. С другой стороны, это правильное решение, от преследователя надо избавиться, никаких свидетелей. Патрик показывается за деревьев, несется с такой скоростью, что его тяжело разглядеть. Он ранен, его левая рука истекает кровью, а биселяна висит. Прован прижимает к груди небольшую сумку. Ещё через мгновение за ним показываются мужчинам, тянуты чёрной кожаной одежды. Кажется, что это комбинезон, но нет. Это однородный материал, скорее всего, кожа. Такие костюмы удобно пропитывают суммой. И если предметник, который это сделал сильный, а я в этом не сомневаюсь, то этот гад сможет пережить залпы из артиллерии, находясь в эпицентре поражения. Именно поэтому войны после новой смоты изменились с из технологических на магические. Одарённый рождается бесплатно, а построить танка, обслужить его, заправить, произвести многомиллионные заряды очень дорогое удовольствие. особенно в условиях, когда треть мира, радиоактивные пустоши, а из-за изменения климата и атмосферы земли все высокоточные ракеты потеряли свою актуальность. Они просто отказываются слушаться и падают на головы своих же солдат. Я изучал новую историю, поначалу одарённый запечатанным сосудом суммы не казались такой великой силой и не могли заменить оружие прошлого. Но чуть позже стали случаться страны события, полностью переписавшие военные стратегии. Например, Грамотно одарённый в тулово врага с предметной направленностью жидкого может изменить свойство топлива, и сотни танков просто не повернутся с места. И это в лучшем случае. В худшем танк разорвёт, когда его попытаются завести. То же самое касается и обычного пороха в огнестрелах. Не сосчитать, сколько было диверсий по припасами. Да и какой толк от огнестрела в настоящих одарённых? Никто из них не полезет под пули без защиты. А те, кто полезет, смогут тебе защитить и обернут оружие лишённых против них самих. В общем, старые методы войны ещё используются, но очень выборочно и осторожно, потому что это крайне дорого, опасно и эффективно лишь в очень ограниченных ситуациях. В любой момент обычная материя может изменить свои свойства и обернуться против тебя. Лишённые снайперы могут выжидать, когда из окопа вылезет какой-нибудь зеливар, танк обстреляет города лишённых, возможно. Но для этого нужно рискнуть своей шкурой, потому что толщи металла не спасут от отдарённых. Единственное оружие, которое осталось из прошлого и действительно эффективное ядерное, но им нельзя воспользоваться, как раньше. Ракеты сойдут с ума на высоте более 50 м над землёй. Их можно детонировать только на месте, и это огромная сложность. В Москву так просто не завести ядерную боеголовку, спрятав в грузовике с арбузами. Все эти мысли секундами мелькают в голове. Первой реагирует Элеонора. Она отталкивается от меня руками, падает, кричит. "Ребятки, в сторону. Это слишком крупная рыбка для вас". Элеонора смотрит на меня взглядом, который мне очень не нравится. Она слегка приподнимает уголки губ и вскидывает руки. Вся кожа чувствует, как сума вырывается из неё. Под ногами вздрагивает. Промёрзшая земля оживает и вырывает кусками, разрывает на мелкие части. Мне тяжело поверить то, что происходит. Это совсем необычная земляная стена, которую я уже видела у Элеоноры на отработках. Хотя я и знаю, что Сумма это ограниченная версия эфира, но чтобы эти два вида магии были настолько схожи. Земля обречена, эфир рано или поздно поглотит её. Пазлы лишь определяют, кто станет первым в этом мире истинным магом, неодарённым, а именно магом, мастером плетений, земляным големом? Да ты прикалываешься? Сколько нужна суммы, чтобы всё это контролировать? Земляные куски налипают на Элеонор, скрывая её под массивом угля и камней. Она формируется во что-то большое. Сначала вырастают огромные руки, потом ноги. Пятиметровое существо, в центре которого находится Элеонора, поднимается. Мы с Стасом отскакиваем в сторону. Патрик уже близко. Враг размахивает цепью. Она извивается вокруг него, будто живая. Гад контролирует металл так же, как я это делаю с нитями, но это совсем иной уровень. Бам! Голем отталкивается ногами и подпрыгивает на десяток метров вперёд, сшибая деревья на своём пути с такой силой, будто их не существует. Во все стороны летят ветки. Я прикрываю лицо руками изопывыва снежного ветра. Охренеть. Слышишь, Стаса? Так она врала по поводу количества своей суммы. Тут не менее 60 единиц. Голем приземляется ровно между Патриком и его преследователем. Цепи Гада реагируют молниеносно. Острая навершина её конца врезается в грудь голема, и взрыв. Камни разлетаются во все стороны. Патрика сбивает ударной волной. Он падает, ковыркается в снегу и затихает, впечатавшись в дерево. "Патрик!" орёт Стас и хватает меч. "Стой!" хватая его за руку. "Отпусти!" Стас вырывается, бежит на выручку своему соклановцу. Да что ж тебе, глупец? Сначала нужно разобраться с ворогом, а уж потом бежать на помощь. Огромный кусок камня пролетает в метре от меня. Прячусь за деревом. Вот именно поэтому нельзя нестись на пролом. Выглядываю, смотрю на происходящее. Цэпигады обезумели. Они долбят голема, взрываются, выбивая из него осколки, но на место образовавшихся дыр устремляется новый материал. Земля постоянно восстанавливает броню Элеоноры. Вот только Голем слишком неуклюж для скоростника. Но что она рассчитывала? Не проще было использовать самоводящуюся пузыри? Хотя нет, они это не тоже медленные. Элеонора сильнее гада, но она совершенно несовместима с ним в бою. В главе клана новая сила, она бы может и надавала по морде, но не это мало вкачу с живой усиленной цепью, которая разрывается при малейшем касании с врагом. Долго Элеонора ещё продержится? Сколько сумы требуется на поддержание такой громадины? Вижу, как Стас размахивается двуручником на расстоянии, заслоняясь обо Патрика. Слезы срываются с густки энергии, но они либо отбиваются цепями, либо враг легко уворачивается. Цепи пытаются приблизиться к Стасу и порвать его в клочья, но Элеонора не позволяет. Голем-то и делать, скакивать в сторону, принимая удары на себя. Вот поэтому я ей говорил не лезть. Идёт и Стаса теперь приходится ещё и защищать. И что вообще творит Элеонора? Она что, даёт нам время сбежать? Или что? Что за тупое геройство? Вот поэтому я никогда не любил, но стоит признать, уважал расу людей. Несмотря на то, что они живут недолго, они почему-то не держатся с безумной фанатичностью за свою жизнь, готовы бросаться на мечи по малейшему пустяку, ради идеи, ради жизни других, ради убеждений, ради непонятной славы, ради гордости. Сливаясь с тенями деревьев, крадусь от одного места к другому. Вот я уже за деревом, под которым лежит Патрик. Что вас меня не слышит и не замечает. Патрик сжимает сумку с пазлом, хватаю за неё, тяну. Смотри-ка, даже в обморке держит её как в тесках, выдёргивая. Патрик стонет, открывая глаза. Уголок его губ дёргается. Костя, это ты? Ятопал пазл. Подари нам магию настоящую в сальв вами. На ту же улыбается дурацкой шутки в стиле Сема. Я прогибают голову на плечо. Короче, что ты за ворта? отбил лёгкое. Сливаюсь с тенями деревьев. И вот я уже в десятке метров от бойни, убегаю. За спиной крик Стаса. Похоже, его достали. Взрыв. Я прибавляю ходу. Нужно добежать до склепа и спрятаться. Проникнуть в него этот гад не сможет. Ему придётся либо сбежать, либо ждать своей смерти от стражи. И всё-таки, кто он такой? Элеонора, Патрик, Стас. Да примет вас Шило в свои объятия. Вы сделали глупость. Нужно было года отвлечения вступать с ним в бой, но вы решили погеройствовать. Зачем? С какой целью? Очевидно, что единственный, кто смог бы справиться с таким врагом, это скоростник Патрик. С ним бы я придумал, как всем выжить, но вы всё испортили своим геройством. Люди странные. Лавлю себе на мысль, что пытаюсь оправдаться сам перед собой. Серьёзно? Что за бред? Я принял единственно верное решение. Зачем гнуть всем? Элеонора страдает и решила сделать хорошее дело напоследок. Я не против. Патрик хочет манги. Я дам всем манги. Стас хочет умереть с честью. Пожалуйста. Я не был бы тянишил, если бы мыслил иначе. Жертвы неизбежны. На ходу заглядываю в сумку. И то, что я вижу, мне не нравится. Окровавленная ночь с трубками и колбами. Ладно, разберусь потом. Жалел я его, но он страдал и страдал бы ещё сильнее. Мы подарили ему покой. Мороз бьёт в лицо, ноги начинают уставать. С ума стало сидеть вот пять. Позади раздаётся крик Элеоноры. В мыслях проносится её память, буквально в секунды вспоминаю её прошлое. Маленькая девочка прячется в печи. Смерть близких и друзей, тяжёлая жизнь у Фрогоров, море, песок, семья. Многие сами останавливаются. Ой, ну вот не надо. Аинцов, не позорься. Тебе сотни лет, сотни, сколько их ты оставил позади? Вспомни, сколько неофитов погибло за тебя, за шиелу. Сколько жизни ты погубил? Что изменилось сейчас? Очень смешно, Киба. Полмирь своих гормонов, разом твоих закалён веками. Ты, Эйнсов, ты первый хранитель Шейлы, тень Шейлы, мастер плетения. Тот, кто был в кратком миге становление богом, тот, кого госпожа отправила в этот мир, выполнить величайшую миссию двух миров. Взрыв. Да такой сильный, что я чувствую спиной волну горячего воздуха. Подумай, Если с этим гадом не может справиться одарённый с умой 60 единиц, то что сможешь ты? Это очевидно. Отхаживаю, опирая спиной на стол дерево, смотрю в сторону склепа, в сторону, где проходит бой. Ты готов рискнуть всем ради жизни парочки людей, которым жить осталось возможно пару дней, поставить на кон всё? Предательское воображение рисует картину из прошлого. Трибуны кричат, трибуны выкрикивают моё имя. Яра грудь. Сэм шутит. Судье мылом. Я раголяет грудь, сам шутит, тернув грозицу Димылом. Я, Аин. Эйн... До да пошло оно всё в самый глубоко безну в Аргона. Закапываю сумку под снег, маскирую следы, выпрямляюсь, смотрю наверх, закрыв глаза. На лицо падают снежинки. Это хороший мир, не чуть не хуже в Аргоне. Возможно даже лучше. Ему следует дать шанс. Всему им стоит дать шанс. Глубоко вздыхаю, открываю глаза, резко разворачиваюсь в сторону звуков боя. Достаю зубочистку, сую её в рот, а руки в карманы. Шаг второй. Иду навстречу очередному нелогичному решению, на свойство привывшемуся ритму. Киба, right here. Киба, right now. Киба, right here. Киба, right now. Иа, Константин Киба. Ускоряюсь.